Глава 16. Джил. Дождь усиливается, скорость мотоцикла возрастает. Не знаю, в нужном ли направлении я еду, но мне необходимо убраться как можно дальше от Грира и Истана. В последний момент успеваю объезжать ямы и ухабы. Дорога давно перестала выглядеть как ровная гладь нетронутой воды. От асфальта осталось только лишь название и редкие камни. В основном я еду по земляной, хабистой тропе, заросшей травой. Мутанты не сбавляют темпа, несутся рядом. Они не преграждают мне дорогу, не пытаются скинуть меня с мотоцикла. В какой-то момент мне кажется, что они готовы защищать меня. Ракс утробно рычит, подтверждая мои догадки. А ещё он молит меня: "А иди". Я чувствую, как наш с ним желудок сжимается и готов поглотить сам себя. бросаю косой взгляд на мутантов и не представляю, как я смогу голыми руками убить кого-то из них, а после съесть. Но в голове начинает гореть красная лампа. Она максимально быстро мигает и толкает меня на мысли о том, что я должна как минимум попытаться, иначе я и Ракс умрём. Мутанты меня вовсе не напрягают. Больше всего меня нервирует монотонное звучание роя пчёл и дождь, который периодически слепит Холодные острые капли впиваются в щёки. Жмурю глаза и поворачиваю за очередной густой лес. Вдалеке виднеется скелет разрушенного поселения. Это даже не город. Трава скрывает от меня ловушки природы, и на очередной кочке мотоцикл взмывает в воздух, и вскрикнув, я теряю его. Мотоцикл улетает далеко вперёд, и я же кубарем валюсь в траву. Успеваю сгруппироваться, но всё же ощутимо ударяюсь плечом о мокрую землю. Мычу от боли и зажимаю ушибленное место. Лежу на спине и смотрю в небо. Капли попадают в глаза и я их закрываю. Мне удалось. Я сбежала от Гриру, но он может преследовать меня, а компания сотен мутантов не помогает быть невидимкой. Поднимаюсь на ноги и тащу свое голодное мокрое тело к мотоциклу. Рак спринюхивается к мутантам, что держатся буквально в паре метров от меня. Друг обнажает клыки, а мои губы подёргиваются ему в такт. Ужас. Во что я превращаюсь? Что встали? спрашиваю я. Ракс вторит мне, и мутанты отступают на шаг. Поднимаю мотоцикл и сажусь на него. Завожу и, проехав не больше 500 м, он глохнет. Топливо закончилось. Ударяю по баку ладонью и обречённо опускаю голову. Я не знаю, что дальше делать. Ракс настойчиво подсказывает мне поесть. Пытаюсь прогнать его из моих мыслей, но он противится. Да знаю я, с психом выкрикиваю я в воздух. Я знаю, что нам нужна еда. Поднимаю голову и вижу останки города. Туда я и пойду. Слезаю с бесполезного мотоцикла и аккуратно опускаю его в траву. Кашусь на мутантов. Они стоят стеной и утробно дышат. Устали, что ли? Ракс подталкивает меня к ним, но я не могу. Сейчас не время. Я даже не могу вообразить, как буду это делать. Мне нужен Майкл. Он уже однажды справился с этим занятием. Он убил ради меня мутанта, разделал его и пожарил. Не представляю, как есть их сырое мясо. Кажется, что я слышу в голове голос Ракса. Я покажу, только дай мне волю. Отворачиваюсь от мутантов, прогоняю раксов в тёмный коридор моего сознания и быстро шагаю в сторону поселения. Впереди городок, который даже не был огорожен. Оброшены им холм полуразрушенные здания, перевёрнутые и уже вросшие в землю скелеты автомобилей. Иду в его сторону и периодически оборачиваюсь на мутантов. Они следуют за мной. Останавливаюсь и оборачиваюсь к ним. Да что вам от меня нужно? Отстаньте. Мутанты не отвечают. Куда уж там? Ракс всплывает в моей голове и подсказывает, что когда мы начнём их есть, то они будут более послушными. Отгоняю друга и продолжаю движение. Попаду в город и заберусь на самую высокую точку. Нужно посмотреть по сторонам. Я не питаю особых надежд, но должна попытаться понять, где именно я нахожусь. А ещё мне нужна вода и еда. По поводу топлива для мотоцикла, я даже не думаю, его нет. Это слишком непозволительная роскошь. Вхожу в город и нахожу взглядом самое высокое здание. Оно не больше трёх этажей в высоту. Это когда-то была церковь. На самой вершине до сих пор красуется покрытый ржавчиной крест. Рядом с ним висит, держась на честном слове, приоткрытая створка. Раньше их открывали, когда начинался колокольный звон. Иду по когда-то бывшей дороге, но сейчас я прорываюсь сквозь заросли. Оборачиваюсь, мутанты остались за так называемой чертой города. Странно и очень подозрительно. Им что, нужно приглашение? Не помню, чтобы до этого они спрашивали таковое. Но сейчас мне полезно находиться как можно дальше от них. Рой пчёл немного стихает, и теперь я могу сконцентрироваться на других посторонних звуках. Хотя дождь тоже изрядно мешает мне. Доходя до церкви, я надеюсь об одном. Гриро выжил при нападении мутантов. Пожалуйста, пусть он будет жив. Я хочу, чтобы перед смертью он узнал, что я изменилась, и вопреки всем его стараниям, крест так и будет находиться под угрозой, но Гриро уже не будет живых, чтобы спасти его. Я жажду, чтобы последнее, что он увидит перед гибелью, был от дочь расстреленных родителей. Меня удивляет, что Грирро не подумал о том, что я изменилась, активировала спящий во мне ген. Он заметил изменение цвета глаз, но почему-то спросил про Майкла. Если он сглупил, то это была самая большая ошибка в его жизни. Останавливаюсь у церкви. Дверь давно выломана. Вхожу внутрь и прислушиваясь, шагаю через всевозможный мусор. Как же мне попасть наверх? Пробираюсь дальше, оказываюсь в маленькой комнате без окон. Иду к двери, она находится на противоположной стороне помещения. Добравшись, толкаю её. Приходится приложить немало усилий. За дверью какая-то преграда. Всё же прохожу туда и поднимаюсь по хлипкой винтовой лестнице. Каждый шаг слышен, ступени скрипят и стонут. Перил нет, думаю, они отвалились ещё несколько лет назад. Поднявшись на небольшую площадку, оказываюсь прямо под куполом. Доски сгнившие, стараюсь двигаться как можно аккуратнее. В самом центре площадки круглая дыра, кажется, раньше тут был колокол, но он явно рухнул. Внизу его нет, выходит, кто-то его украл? Наверное, самый набожный человек этого города. Слева от меня закрытые створки, двигаюсь к ним. Отталкиваю одну и чувствую свежий воздух после дождя. Выглядываю наружу, И вижу только поля и леса. Даже заброшенных городов нет. В отчаянии прикрываю глаза. Продвигаюсь вдоль стены к следующей створке. Она болтается на последней петле. Не открывая её, смотрю на идентичную картину. Ничего нет. И что делать? Слабое шуршание долетает до меня. Сердце замирает, а потом уходит в пятки. Опускаю голову и сквозь дыру в полу пересекаюсь взглядом с парнем. Замираю. Ему примерно двадцать пять. Черные волосы касаются плеч, а серые глаза с неверием смотрят на меня. В его руке кнут. Кнут? Мы молча смотрим друг на друга, а потом он резко вскидывает свое веревочное оружие и пускает его в меня. Секунда и кнут обматывается вокруг моей ноги. Вторая секунда, и он тянет его на себя. Третья секунда я падаю и пытаюсь схватиться за доски, но они обваливаются подо мной. Кричу и лечу вниз с высоты третьего этажа. В последний момент верёвка натягивается, и я не касаюсь пола, но меня бросает в сторону, и я сильно ударяюсь лицом о лестницу. Зажимаю ладонями нос и рот и тихо вою. Вою не только от разбитого носа, но и от вывихнутой ноги. Вишу вверх ногами, и тут я начинаю испытывать страх. Ведь Ракс не дала себе знать, не предупредил меня об опасности. Он молчит, словно покинул меня или обиделся, что я не дала ему еды, или пропал, или его никогда не было. "Ракс!" кричу я. В ответ тишина. "Ракс, иди сюда!" Всё же меня опускают, и я падаю на груду хлама. И тут же мне в голову, в самый центр лба, упирается нож. И уже другой парень, постарше, спрашивает меня: "Кто ты?" "Что за вопрос?" Голова немного кружится, и кажется, отсутствие аракса делает меня невообразимо слабой. Нога ноет, но я точно могу судить, перелома нет, слава богу. "Человек", отвечаю я. "Как сюда попала?" Несмотря на боль и страх, меня раздражают глупые вопросы этого человека. Не заметила ворот и вошла. Монти, заберём её с собой, кричит он и улыбается с гнившими зубами. И найди этого ракса, проблемы нам ни к чему. Если найдёте, дайте мне знать, шепчу я. Мужчина немного отстраняется от меня и поднимает голову вверх, видимо, пытается рассмотреть там Монти. Ракс, выходи. Он не откликается. Решаюсь на опрометчивый шаг. Была, не была. Что мне терять? Жизнь. Но я не могу даже предположить, что они сделают со мной и куда решили забрать. И в момент, когда я бросаюсь на мужчину, у меня заканчиваются силы. Полностью. Я оседаю на пол, так и не задев противника рукой. Внутри меня поднимается паника. Она ураганом сносит всю мою былую уверенность. Когда мужчина закидывает меня себе на плечо, я даже не могу пошевелить рукой, чтобы треснуть его. Ракс, шепчу я, выходи, ты мне нужен. Монти, твою мать, найди уже этого Ракса. Это последнее, что я слышу, а потом проваливаюсь в забытье.